как небо в просветах между деревьями, а вместе с ним сугробы и оплывшие шапки на елках, поглотила густая синька. Заиндевелые лошадки покорно фыркнули, дохнув паром, нехотя стронулись и, увязая в снегу, вытащили сани на дорогу. Сухо черкнули полози, врезая в заледеневшие колеи, задребезжали, соприкасаясь помятыми боками, наполненные бидоны. Эти знакомые до слез, звуки и запахи Эта знобка и дрожь натруженного тела воспринимались как бы отдельными фрагментами забытого, но бесконечно милого целого. Даже дорога, проложенная в Вермонском лесу, узнавалась не сразу, а отдельными отрезками, когда открывалась поляна, скупо подсвеченная луной и заколоченный домик на ней со строконечной башенкой, или выплывал по никшим крылом заброшенный трамплин. «Смит и знал!» и не знал, куда везут его поскрипывающие сани. Вспомнив одинокую сахароварню, когда показалась выдыхавшая искры труба и малиновые оконца, он испытал легкий наплыв разочарования. Казалось, что он обманулся в приметах, суливших иную встречу, но некогда было прислушиваться к себе, как и там, в лесу, его и здесь подгоняла работа, увлекая на новый памятный след. Сняв запотевшие очки, Смит близоруко сощурился на свету, жадно вдыхая бередящие запахи, и стали предвестиями встречи жар печи, ее раскаленный зев, сводящий с ума дух клокочущего сиропа и пар, оседающий на заледеневшем стекле. Время сгущалось, как терявший живую влагу сироп. Гудящее жерло печи, прикрытое раскаленной заслонкой, превратилась вневременно, как во сне в камин, где рушились прогоревшие угли. На коврике, уткнув ласковую морду в вытянутые лапы, чутко дремала старушка Сэнди. Он долго смотрел на собаку, приоткрывшую преданный глаз, не догадываясь обернуться, а когда все же повернул голову, то не испытал потрясения, найдя всех в сборе. Наверное, сознавал тайны, что такого просто не может быть, Однако они сидели, все вместе, как это бывает на снимке, положив руки на стол. Отец в старой фуфайки, мама в халатике, Ильен с маленькой биверли на руках. Смит не помнил, как оказался за столом, как коснулся чутким пальцем желтых пятен на маминой похудевшей руке, ловя хоть проблеск, узнавания. В непроницаемой глуби зрачков он наклонился к отцу, и тот ответил ему слабой улыбкой. — Где же ты был так долго? — с тихим упреком спросила мама. — И в самом деле, где же он был? Страдая от тягостного недоумения, Смит не мог припомнить ни прожитых лет, ни отдельных событий. Он не знал, зачем вообще понадобилась эта трагическая разлука. Не понимал, как мог жить вдалеке от родных, терзаясь неизвестностью, живы они или нет. Той непредставимой теперь дали, он как будто догадывался, что остался совсем один, но точно не знал об этом, хоть и стремился узнать, кто и когда умер. Впрочем, нет. Временами он подозревал, что обманулся в предчувствиях, что кого-то еще можно спасти, и, плача, рвался на помощь сквозь сны. «Мы так ждали, а ты все не шел». не повернув воскового лица, произнес отчужденный отец. — Да, очень ждали, — скорбно кивнув, подтвердил Лиен. — Думали уже, что ты нас не застанешь. Мама медленно убрала руку. — Мы даже начали забывать тебя, — призналась Лиен. — И ты тоже стала забывать, детка, — рванулась из окаменевших глубин. — Я сперва позабыла, папа. шевеля припухшими, насквозь просвечивающими пальчиками, потянулась к нему дочь, а теперь вспомнила. Смит догадывался, что необходимо совершить невероятные усилия и дать выход отчаянию, не позволявшему ни говорить, ни дышать. И только он начал прозревать, как это сделать. Откуда-то взметнулся, раздув припорошенные пеплом угли, Леденящий ветер. — Почему они говорят со мной как бы по очереди? — спросил он себя. — Не все сразу, перебивая друг друга, как это бывает при долгожданной встрече. — Не спрашивай мертвых, — кольнуло сердце напоминание.